Глава тридцать «Ну, давай рассказывай, где и что делать!» Загораев покинул оценивающим взглядом территорию Старого парка. «Вон там небольшая площадка. Я указал на свободное от деревьев и кустарник Пятачок. На ней как раз удобно расположить тренажеры. «Понял, принял!» Деловито кивнул Вовка и повернулся к своим качкам. «Васек, тащу сварочник!» Михан, Виталия, Серега, на вас железо!» «Здравствуйте, товарищи!» К нам подошел Хватов с интересом наблюдая за мгновенно закипевшей работой. Ему ответили нестройным хором. И вскоре вся эта огромная толпа слилась с нашими журналистами, распределившись на небольшие, назовем это, бригадами. Кто-то принялся размечать доски для будущих лавочек. Другие выкапывали ямки для турников, третьи принялись сколачивать столики и табуреты для шахматистов. «Признаться, Евгений Семенович, вы снова меня удивили», сказал мне Хватов. «Организовать всех этих людей...» Простите, что сразу не сказал Богдан Серафимович. Извинился я перед ним. Все-таки и правда нехорошо получилось. Хотел сделать сюрприз. Вы же за. Формально ты еще не редактор, Женя. Хватов неожиданно перешел на «ты». Но пора признать очевидное. Ты здесь на своем месте. Я тебе уступаю со спокойной душой. Он протянул мне свою ладонь, и мы обменялись рукопожатиями. Неужели старого карьериста и вправду так проняло? Или я изначально неправильно его понял, и он просто был и остается требовательным партийцем? Да, не без греха, со своими, как водится, тараканами. И все-таки он неплохой мужик. «Спасибо, Богдан Серафимович», – кивнул я, и мы разошлись по своим участкам работы. Но вначале я подошел к Павлу Садыкову, который, как я думал, еще должен лежать в больнице. Ха -ха, так я и должен», – засмеялся чернобылец. «Просто мне лучше стало. Врачи меня и так уже отпускают периодически». «А тут я как узнал, что вы, Евгений Семенович, затеяли, и просто не смог пропустить?» Отпросился у королевича, сказал, мол, «Так и так, если откажете, все равно сбегу». И он вздохнул, улыбнулся и сказал, что не желает препятствовать моему выздоровлению. «Слушайте, а это вы здорово придумали!» Он показал на территорию, мгновенно ставшую похожей на большой муравейник. Трещала сварка, качки собирали первый турник. Лежали пилы, стучали топоры и молотки, грохотали огромные пни, стушевавшиеся перед силой оставных военных и пока еще крепких чернобыльцев. «А это что вы тут делаете?» — раздался слегка натреснутый голос. Я обернулся и увидел пухленького старичка в легкой шапочке-петушке и синем спортивном костюме. «Мощный дед! Прохожие помоложе кутаются в пальто и курске, а ему такое ощущение, даже жарко!» «Старый парк делаем новым!» — улыбнулся я. «Вы в шахматы играете?» Еще как!» — оживился пенсионер. «С единомышленниками, так сказать, в ежедневном режиме. Вот вре у нас столик есть, с доминошниками, правда, его делить приходится». «Теперь не придется, уверенно заявил я. «Будете сюда приходить со своими единомышленниками и сеанс одновременной игры устраивать с молодежью. «И что, только шахматистам сюда можно будет ходить?» — возмутился еще один любопытный прохожий. «Но ведь тоже пенсионер, но помоложе дедушки в петушке». «А нам что ж? Разве домино плохая игра? Наоборот, пролетарская, народная!» «Ха-ха-ха, да всем сюда приходить можно будет!» Я рассмеялся. «Хоть доминошникам, хоть шашистам. картежником я бы только сюда путь закрыл. И никакого алкоголя. Это будет зона здоровья. Вон, видите, парни турники варят». Заграевские спортсмены уже, оказывается, успели установить первую перекладину. И теперь сооружали еще один спортивный снаряд. Кольца для гимнастики. «Афганцы с чернобыльцами при активной помощи моих журналистов Как раз в это же время собирали скамейку. Девушки подметали дорожки, и старый парк в прямом смысле этого слова преображался на глазах. «Ой, какие молодцы!» К нам подошла женщина с авоськой. «Давно пора было что-то подобное сделать». «И лавочки, лавочки, наконец-то устанавливают!» Ей принялась вторить старушка в цветастом платке и с палочкой. «А то гуляешь на раз, и посидеть хочется, а вот негде!» «Нам бы вот тоже во дворе такая площадка не помешала!» С легкой завистью в голосе заявил мужчина в старомодных, раскрышенных брюках и пышной меховой шапке. «Ну, так всегда», — добавил еще один прохожий, и я с удивлением отметил, что вокруг меня опять, как и вчера на демонстрации, собирается небольшая толпа. Котенка только не хватает для полноты картины. Хотя тут, судя по всему, сторонник его идеи как раз нарисовался. «Вы о чем, простите?» — вежливо уточнил я. «Да как с парком этим, который на костях», — пояснил прохожий. «Построили его ни туда, ни сюда». «Город же растет, а время провести негде. Нет, чтобы везде такие площадки построить. Опять показуху в центре устраивают». «Почему же показуху?» — сухо осведомился я. «Это же общественная территория. Кто хочет, тот пускай приходит. Тут и городской дом культуры, и старый парк со спортивными снарядами. А если кому-то хочется у себя во дворе это устроить, так флаг в руки. Здесь, хочу заметить, люди добровольно трудятся. В собственной выходной. А некоторые еще и свои материалы привезли». Несостоявшийся скандалист, услышав это, постарался побыстрее затеряться в толпе. А мне в голову пришла еще одна интересная мысль. «Пишите нам в газету». Я обратился к любопытным прохожим, которых скопилось уже, наверное, с полсотни. «Предлагать свои идеи, будем выносить на обсуждение, решать через партийные органы. И появятся новые парки, созданные своими руками. А уж во дворах у себя тем более можно красоту навести. Или мы не советские люди?» «Взяли в руки молотки, лопаты и пилы. Вот и путь к дворовой спортплощадке. Так что ждем, товарищ, ваших предложений». Сказал так и вернулся к работе. Помог взвалить на тачку очередную корягу. И параллельно думал, как преподнести новую идею Краюхину и Кисрицыну. «Домой я под вечер скорее приполз, чем пришел». Во-первых, субботник после прихода пополнения возгорелся из искры в самое настоящее пламя, и мы буквально перепахали территорию вокруг городского ДК. А во-вторых, после окончания нужного, но весьма утомительного занятия мы всем коллективом вернулись в редакцию. Как любил шутить в будущем Игорь, тексты сами себя не напишут. Казалось бы, зачем так себя нагружать, когда впереди еще два рабочих дня пересдачи? Но так думают только наивные люди, которые имеют слабое представление о нашей профессии. Что ни говори и как не относись Труд журналиста изматывает И пусть кто-то считает, будто писать И не мешки ворочить. Попробовал бы он сдать несколько текстов вовремя Когда голова уже не работает Особенно, если речь идет о статьях Правильных, идеологически выборенных И согласованных с говорящими головами Причем это и в будущем сохранится Только под другим статусом Так что опыта у меня много Бывало, причем в моей практике, всякое В том числе разные конфузы, связанные с прямой речью. С интервью все понятно. Ты с человеком заранее обсуждаешь примерные вопросы, предварительно составив их список, потом еще раз сверяешь окончательный текст, и вот там порой начинается. Я так и говорил, этого не было, это вы все придумали, а вот это давайте не будем, вдруг меня засмеют. И так далее. Хуже всего дело обстоит, кстати, именно с чиновниками. Те, что помельче, боятся получить по шапке и перестраховываются. Те, что покрупнее и повлиятельнее, тоже со своими тараканами. Вот, например, общался я как-то с интересной дамой, которая в нашей области занималась демографической политикой. Поговорили прекрасно, на вопросы она ответила четко и без лишних реверансов, а потом прислала мне весь горящий красным в режиме правок текст интервью, где исправила не только свои ответы, но и мои вопросы, а также подводку. Увлеклась в общем. А оказалось, чиновница эта в прошлом была нашей коллегой, и тут вдруг взыграла ретивая, решила поиграть в главного редактора. Сделала более плавными собственные фразы, добавила фактуры, а потом понеслось. Нет, разумеется, мы все ошибаемся, и мои тексты тоже не идеальны. Но лезть на чужую поляну не принято. Для этого и есть в издании главный редактор. Герой интервью имеет полное право менять свои ответы и даже просить некоторые полностью убрать. А вот формулировки вопросов и собственный авторский текст журналиста пусть прозвучит грубо, но не дело интервьюируемого. Так что Игорь, когда узнал, был в бешенстве, я разделял его точку зрения. Естественно, никто скандалить не планировал, и даме я вежливо напомнил, что она немного вышла за рамки. К ее чести она признала неправоту и даже извинилась. Но такое бывает нечасто. А тут ведь в 86-м все еще сложнее. Пишем-то да, ручками. мессенджером чтобы оперативно обсудить правки и десятки раз не перепечатывать, нет. А потому тексты в идеале должны быть такими, чтобы и редактор не предался, и главлит, роль которого исполняла наша Клара Викентьевна, и, разумеется, герой статей. Вот и пришлось нам работать после субботника, перестраиваясь физического труда на творческий, чтобы ко вторнику все успеть и максимально избежать переделок в день сдачи. Но самое главное — никогда ничего не стоит загадывать. Проверено практикой. Выходные в таком темпе пролетели незаметно, хотя я практически не вылезал из текстов. Помимо репортажа и интервью с Кислицыным, у меня еще были статьи о героях труда. А тут вдруг Хватову настолько понравилась моя идея с парком, что он попросил меня подготовить отдельный материал. Я уже не говорю о том, что нужно было почитать и подправить текст Юльки Бессоновой, чтобы у нее энтузиазм не погас. Пришлось и этим заниматься. В итоге я настолько себя нагрузил, что пишущую машинку уже видеть не мог. Хорошо, что Аглая оказалась девушкой-понимающей и позволила мне спокойно погрузиться в работу. Да и просто выспаться. Чего ж греха таить. А в понедельник в редакции меня ждал сюрприз. Здравствуйте. В кабинет, где я пока что сидел с бульбашом и Зоей, постучав, заглянул молодой человек, которого я не сразу узнал. Евгений Семёнович, я к вам. Можно? Входите, Иван. Бывший муж Аглаи, которого я звал в газету художником, видимо, наконец-то решился. Присаживайтесь. Парень теребил в руках потрепанную кожаную папку и, судя по лицу, пытался совместить недоверие ко мне, как к новому хожуру Аглае, и желание поработать по специальности. И все-таки он пришел, а значит, профессиональное в нем победило личное. Я подумал, он пожевал губами. В общем, мне бы хотелось попробовать. Приступить могу хоть сейчас. Это прекрасно, я одобрительно кивнул. Мы сдаем газету, посвященную 7 ноября. Вы как раз вовремя. Подготовьте нам прямо сейчас рисунок «Парка будущего» по моему описанию, и если все будет хорошо, он пойдет в номер в качестве иллюстрации. К своей прежней должности я рассчитываю вернуться, как и обсуждалось, в среду, 12 ноября. Хватов официально передаст мне дела, и новый номер я буду планировать уже сам. Но художник пришел сегодня, и отпускать его заставляя ждать недальновидно. И пусть мои глаза сейчас не закрываются исключительно благодаря кофе, сваренному для меня подружбе Громыхиной, от дела и планов я не отступлю. Юльку Бессонова я уже обрадовал, что ее материал идет в выпуск от 19 числа. И с этим ваней тянуть не стану. Я жду ТЗ. Художник с вызовом посмотрел мне в глаза и достал из папки бумагу с карандашом. «А я не инженер, чтобы ТЗ давать», — улыбнулся я. «Давайте попробуем поработать как гуманитарии. Напьемся? Моментально откликнулся художник, внимательно глядя мне прямо в глаза. Я напрягся, но тут уголки его губ дрогнули. Все ясно, шутит. Вот хорошо, может, и вправду сработаемся. Нет, я покачал головой, показывая, что разговор дальше пойдет серьезный. Я буду рассказывать, а вы делайте наброски. Свои образы, как видите то, что я рисую словами. А там посмотрим, что получится. Попробуем. Иван неопределенно пожал плечами и взял карандаш поудобнее. Настроен он был скептично. Или просто пока не услышал в моих словах ничего особенного. Ждал одно, а я вместо этого предложил пофантазировать. Со стороны выглядит слишком уж привлекательно для человека творческого. Возможно, заподозрил какую-то проверку. Аглая же рассказывала, что его рисунки сочли слишком вызывающими. Но мне-то как раз это и нужно. Значит так, начал я. Человек пришел в парк и попал в будущее. Рядом вроде как привычный городской дом культуры, а вокруг все как будто бы из другой вселенной. Словно уже будущее наступило. Счастливое будущее без войн и людского горя. Я говорил и смотрел краем глаза на Ивана. Он слушал меня теперь с хорошо заметным недоверием. Сомневался, что я беседую с ним всерьез, а не издеваюсь. Интересно, почему у людей такой скепсис, когда ты рассказываешь о чем-то приятном? Вот я еще из своего времени помню. Начнешь критиковать родной город, свою страну, вообще ситуацию в мире, и тебя сразу с удовольствием подхватят. Но стоит заметить что-то хорошее или хотя бы просто помечтать, и все, тебя уже считают в лучшем случае наивным романтиком, в худшем пропагандистом. Печально. А приходить туда кому можно? Иван вырвал меня из непростых мыслей. Ну, я к тому, что только спортсменам? Или, к примеру, пенсионерам и мамам с детьми? Владельцам собак? Все можно, ответил я, внимательно глядя, как художник принялся что-то набрасывать на листе. Сначала медленно, словно нехотя, потом все более ускоряясь. «Пешком, на велосипеде, на роликах, на электросамокате». «Точно, это же будущее!» – усмехнулся Ваня, не отрываясь от своего эскиза. Линии на бумаге приняли складываться во что-то смутно знакомое. Сам того не планируя, художник творил на листе настоящий парк будущего. Не футуристичную фантазию, а что приближенное к тому времени, откуда я перенесся сюда. Извилистые дорожки с твердым покрытием, всюду урны для мусора. Форма разве что странноватая, но это не главное. Детская площадка, где папа и малыши запускают какой-то аппарат. На квадрокоптер, похоже. Велосипедист едет по выделенной дорожке, обгоняя пожилую супружескую пару. Следом пионер на самокате с моторчиком. Тут я невольно улыбнулся. А вот девушка со смутно знакомыми чертами выгуливает собаку. «Как-то так». Иван протянул мне готовый рисунок, а в его глазах уже загорелся азарт. Он выпрямился. Губы сложились в гордую улыбку создателя, довольного своим детищем. И я понял, что он действительно увидел будущий парк, а вовсе не отработал для галочки мое задание. «Споемся!» – кивнул я, процитировав один старый известный фильм. «Говорите, можете приступить хоть сейчас?»